Преподавание с тьютерским уклоном Это эссе изначально было написано для сугубо оксфордского круга читателей, приходского бюллетеня университета Oxford University Gazette. Дэвид Фриман, когда издавал антологию в похвалу оксфордского тьютерского курса в 2008 году, Спросил, можно ли его перепечатать, и я охотно согласился. Несколько измененная его версия была также опубликована в Oxford Today, ныне, увы, прекратившем существование журнале для выпускников университета. Саркастический тон первого абзаца будет понятнее всего в контексте первоначальной аудитории. Британским читателям известно, что в Чиппинг-Онгаре, Херн-Бее, кричел дауни и так далее нет университетов. Это все был саркастический прием. Как и рефрен «Что думают студенты?» Представленность студентов в факультетских комитетах как раз становилась тогда писком моды. Мы на биологическом факультете собрались для того, чтобы поучаствовать в одной из тех приятных оргий совместного битья себя кулаком в грудь, которые время от времени объединяют совестливых преподавателей. Что мы делаем не так? Как можно улучшить наши способы преподавания и проведения экзаменов? Некоторые другие университеты, говорят, применяют X. Наверное, это убедительные доказательства, что X должно быть полезно. Действующая система экзаменов несправедливо дискриминирует студентов, не способных долго удерживать внимание. Может быть, нам стоит ввести систему непрерывного оценивания, как в Чиппинг-Онгаре? Или сделать посещение лекций обязательным, как в Хернбэе? Что думают студенты? что думают конкретные представители студенчества, входящие в комитет. Как насчет автоматизированной системы табельного учета для практических занятий? В Дауне на тюторское занятие ходит по 20 человек, а у нас на тюторский курс записался один полудохлый студент, что вряд ли способствует их обучению. Почему оценки за финальный экзамен так монотонно кучкуются вокруг посредственно, вместо того, чтобы симпатично распределяться между крайностями? Что думают студенты? «Приглашенные экзаменаторы велели нам на будущее сделать «Y». Они делают «Y» у себя в университетах, и это успешно работает. Но, к несчастью, наши законы таковы, что нам понадобится постановление парламента, чтобы нам разрешили делать «Y». Вот хорошая идея. Почему бы нам не сделать обучение очень широким, как в Бадли Солтертоне? Отличное предложение, и пусть оно одновременно будет очень глубоким, как было в моем старом университете. И, кстати, что думают студенты? Все это достаточно знакомо и достаточно похвально, ибо, несмотря на мой цинизм, в начальном абзаце многое, безусловно, можно улучшить, и, несомненно, наш долг в том, чтобы к этому стремиться. Но одно конкретное заявление, которое с недавних пор набирает популярность, меня просто выбешивает. Наше преподавание обвиняют в тьютерском уклоне. Авторы этого выражения — пара внешних экзаменаторов, которым внушили мысль, что их техническое задание состоит не только в том, чтобы комментировать наши экзамены, но и в том, чтобы учить нас управлять нашим университетом. Это выражение было исполнительно подхвачено членами объединенных консультативных комитетов и теперь разносится по факультетским коридорам. Наше преподавание с тьютерским уклоном, а должно быть с лекционным уклоном. Значение тьютерского уклона лучше всего объясняется тем, какое средство борьбы с ним предлагают. Тематика тьютерских рефератов должна строго ограничиваться темами, охваченными в официальных лекциях. Тьютерам следует сообщать о содержании лекций, и они должны затрагивать, используя претенциозный жаргон игроков в гольф, эти темы в своих курсах. Возможно, лекторы должны раздавать библиографические списки, которые всем тьютерам следует обсудить и передать своим студентам. Я скажу, что меня особенно удручает во всем этом мещанстве. Я сам когда-то был студентом. У нас был тюторский уклон. В то время мы об этом не знали, и это определило всю мою жизнь. Не один конкретный тютор, а весь опыт оксфордской тюторской системы. В мой предпоследний семестр Питер Брунет, мой мудрый и гуманный научный руководитель, сумел обеспечить мне тюторский курс по поведению животных великого Никотинбергена впоследствии получившего Нобелевскую премию за свой вклад в основание этологии как науки. Тинберген самолично читал все лекции по поведению животных, поэтому он был бы хорошо подготовлен к тому, чтобы вести тьютерские курсы с лекционным уклоном. Вряд ли надо пояснять, что он этого не делал. Каждую неделю мое тюторское задание состояло в том, чтобы прочесть одну диссертацию. Мой реферат должен был сочетать в себе отзыв рецензента, предложения, касающиеся дальнейших исследований, обзор истории предмета, к которому относилась диссертация, а также теоретическое и философское обсуждение вопросов, поднятых в ней. Никогда, ни на минуту никому из нас не приходило в голову задуматься, будет ли это задание полезно мне непосредственно для ответов на экзаменационные вопросы. В другом семестре мой руководитель, поняв, что мои наклонности в биологии более философские, чем его собственные, организовал мне тюторские курсы у Артура Кейна искрометно блестящей молодой звезды кафедры, которая впоследствии станет профессором зоологии в Ливерпуле. Вместо того, чтобы руководствоваться в своих тьютерских занятиях какими-либо лекциями, которые могла в ту пору предложить почетная школа биологии, Кейн заставлял меня читать исключительно книги по истории и философии. Установление связи между зоологией и прочитанным оставалось на мое усмотрение. Я попробовал, и мне понравилось. Не утверждаю, будто мои юношеские работы по философии и биологии были хорошими. Задним числом я понимаю, что это не так, но я знаю, что никогда не забуду, с каким восторгом я их писал. Тоже можно сказать о моих более серьезных работах на стандартные зоологические темы. Совершенно не помню, читали ли нам лекцию об амбулакральной системе морской звезды. Вероятно, читали, но я рад сказать, что данный факт не повлиял на решение моего тьютера задать реферат по этой теме. Амбулакральная система морской звезды — одна из многих высокоспециализированных тем биологии, которые остались у меня в памяти по одной и той же причине. Я писал по ним рефераты. Морские звезды накачивают внутрь себя морскую воду. Морская вода входит в отверстие и постоянно циркулирует, По разветвленной системе трубочек, которые образуют кольцо в центре звезды и расходятся ветвями в каждый из пяти лучей. Накачиваемая вода представляет собой уникальную гидравлическую систему, управляющую многими сотнями крошечных амбулакральных ножек, расположенных вдоль пяти лучей. Каждая ножка оканчивается маленькой хватательной присоской, и они согласованно щупают грунт и отклоняются вперед или назад, подтягивая звезду в определенном направлении. Ножки движутся не в унисон, они полуавтономны, и если околоротовое нервное кольцо, подающее им команды, окажется рассеченным, Ножки в разных лучах могут потащить звезду в противоположных направлениях и разорвать ее пополам. Я помню голые факты, касающиеся гидравлики морской звезды, но дело не в фактах. Дело в том, как нас побуждали их находить. Мы не просто зубрили учебники. Мы ходили в библиотеку и заглядывали в старые и новые книги. Мы прослеживали первоисточники статей до тех пор, пока не приближались к уровню знания всемирных авторитетов по данной теме настолько, насколько это было возможно за одну неделю. Мотивация, которую мы получали на еженедельных тьютерских занятиях, была такова, что мы, можно сказать, жили гидравликой морской звезды или любой другой темой. Помню, в ту неделю гидравлика морской звезды мерещилась мне за едой и являлась во сне. Перед моими глазами маршировали амбулакральные ножки, шевелились гидравлические педицелярии, и морская звезда пульсировала в моем сонном мозгу. Написание реферата стало моим катарсисом, а тюторское занятие — оправданием целой недели. А затем, на следующей неделе, новая тема и новый пир образов, навеянных библиотечными разысканиями. Мы получали образование, и наше образование было с тьютерским уклоном. Джон Бакстон, старший коллега, когда я впервые стал сотрудником нового колледжа, писал о трех своих тьютерах, между прочим, по культуре античности, в колледже межвоенного времени. Они заставили нас думать, что мы, как и они, неравнодушны к открытию литературы, истории и мысли древнего мира. Ничто не могло доставить больше удовольствия. Нас не наставляли все знайки, мы были партнерами в поиске и получали образование. Эти мемуары – не единственное, что заставляет меня сожалеть, что я не постарался познакомиться с мистером Бакстоном поближе при его жизни. К тому времени, когда я стал работать в новом колледже, он стал несколько отдаленной и недоступной фигурой. Бедолага замкнулся в себе, возможно, из-за глухоты». Он тогда преподавал английскую литературу, хотя в студенчестве был античником. Он был даже состоявшимся орнитологом, автором фундаментальной книги о грехвостках. Часть наблюдений для этой книги мистер Бакстон сделал, находясь в немецком плену и даже привлёк к себе в помощь других военнопленных. «Явно интересный человек». И с моей точки зрения, младшего коллеги, моя упущенная возможность. Не хочу сказать, что надо отказаться от лекций. Лекции тоже могут вдохновлять, особенно когда лектор отбрасывает утилитаристскую озабоченность тематическими планами и передачей информации. Цель лекции должна быть не в том, чтобы информировать, а в том, чтобы вдохновлять. Марку Твену среди прочих авторов приписывается циничный афоризм. Колледж – это место, где конспекты лектора переходят прямо в конспекты студента, минуя мозг того и другого. Студентам я потратил большую часть лекционного времени зря, конспектируя, отчаянно. Свои конспекты я потом так и не заглядывал. Единственный случай, когда я забыл принести ручку и постеснялся одолжить ее у своей молодой соседки, который безнадежно восхищался, был также единственным случаем, когда я действительно запомнил то, что говорил лектор, и я написал краткое изложение лекции по возвращении в общежитие. В прошлые века, когда книги были труднодоступны, лекция соответствовала своему буквальному значению. У лектора была книга, у студентов не было, а некоторые из них, возможно, даже не умели читать. Лектор стоял перед ними с книгой на пипетре и читал ее вслух. Но наши студенты читать умеют. Они могут получать информацию из того же источника, что и профессор. Читая книги и первоисточники исследовательских публикаций, в эру интернета общедоступные более чем когда-либо. Самые лучшие лекторы вдохновляют студентов, высказывая мысли вслух, выхватывая идеи из воздуха в присутствии студентов и побуждая их делать то же самое. Ни один зоолог моего поколения не забудет молниеносные рисунки сэра Алистера Харди на доске, его декламацию смешных стихов про форму личинок и показ в лицах их странностей, его рассказ о цветущих планктонных полях в открытом море. Другие преподаватели, избиравшие более интеллектуальный и не столь пиротехнический подход, были тоже по-своему хороши. Но как бы незанятны были лекции, мы не просили, чтобы наши тюторские занятия опирались на них и не ожидали, что наши экзаменационные вопросы будут основываться на лекциях. Вся сфера зоологии считалась для экзаменаторов честной игрой. И единственное, на что мы могли надеяться, это презумпция того, что наши экзаменационные билеты не будут слишком уж резко отличаться от своих недавних предшественников. Экзаменаторы, выкладывая билеты и тьютеры, задавая темы рефератов, не знали, какие темы освещались в лекциях, да их это и не волновало. Ну да, конечно, я только что предавался иной разновидности оргии, оргии ностальгии по собственному университету и его, вероятно, уникальному методу обучения. Я не имею права постулировать, что система, по которой я учился, наилучшая. И точно так же мои приглашенные коллеги имеют полное право делать зеркальные утверждения о собственных замечательных университетах. Нам следует приводить конкретные аргументы в пользу образовательных достоинств любой системы, которую мы хотим похвалить. И нам не следует постулировать, что то или другое по традиции делающейся в Оксфорде это обязательно хорошо. В любом случае удивительно, насколько недавними зачастую оказываются многие так называемые древние традиции. Это я узнал, лишь прожив несколько лет в Оксфорде. Тривиальный пример древней традиции, которая на самом деле очень недавняя, это обычай обсыпать мукой и обливать шампанским друзей, выходящих с выпускного экзамена. Сама Оксфордская система Тьюторских занятий в ее современном виде – изобретение преимущественно XIX века. Она была разработана Бенджамином Джоэтом, возглавлявшим Балиолл-колледж с 1870 по 1893 год. Но мы также должны остерегаться противоположного постулата что если нечто по традиции делается в Оксфорде, это уже самоочевидным образом плохо. Только на основании образовательной пользы я готов отстаивать тезис, что наше оксфордское образование должно сохранять тьютерский уклон. А если нет, и если мы решим отменить тьютерскую систему, то пусть, по крайней мере, мы будем знать, что именно мы отменяем. Если мы заменим оксфордские тьютерские курсы, пусть это произойдет, несмотря на все их достоинства, но произойдет потому, что мы решили, будто нам удалось найти нечто лучшее, а не потому, что мы никогда толком не понимали, что такое настоящий тюторский курс. Во втором издании сборника Дэвида Палфримана я добавил преамбулу. Среди прочего, я признал, что индивидуальные тьютерские занятия стоят дорого. Я предложил, вместо того, чтобы экономить деньги, повышая соотношение числа студентов к преподавателям, так, чтобы тьютерский курс превратился в семинар, как во многих университетах, избавиться от идеи, что тьютор должен быть опытным авторитетным исследователем своего предмета. Вместо этого я рекомендовал нечто вроде американского кураторства. Тьютерами в моей реформированной системе должны были стать аспиранты. Нехватку опыта полноценного тьютера-профессора они компенсировали бы юношеским энтузиазмом. Задним числом я осознал, что многие из моих собственных тьютеров и впрямь были аспирантами или постдоками, и вреда от этого не было. Эта практика была обычной в зоологии, но редкой в традиционных предметах типа истории, которые обычно преподавались зрелыми профессорами.